Глава 15 Еще через полчаса прибыл вызванный заранее Эссен Как не силен характером был адмирал, но этого разговора с ершистым командиром Пересвета все-таки Нет, не побаивался, но ожидал с чувством потенциального дискомфорта После обмена приветствиями моряки устроились за столом, и Верон начал. «Николай Отович, послезавтра должны прибыть новые десятидюймовые пушки на замену расстрелянных». «Замечательно!» – расцвел Каперанг. «Не совсем», – мрачно продолжил Верон. «Четыре штуки». Эссон промолчал и выжидательно посмотрел на командующего. «Знали бы вы, Николай Отович, как мне трудно было принять решение, на какой из двух броненосцев определить эти орудия. Грешным делом я уже жалел, что погиб именно слябе а не ваш Пересвет или Победа. Его пушки были практически новенькие, в отличие от орудий артурских кораблей. В общем, новые стволы получит зацаренный. Ну, хотя бы две пушки с Победы, хоть и расстрелянные, я получу для замены разбитых. К удивлению адмирала, Эссен спорить не стал, хотя было заметно, что он далеко не в восторге от такого решения. «Разумеется», — с облегчением отозвался Вирон. «Я уже отдал приказ об их демонтаже и передаче на ваш корабль». «Благодарю». «Обидно, конечно. Однако я прекрасно понимаю, как тяжело вам было сделать выбор. Но ведь орудия придется передавать вместе со станками, если не с башней. Это вызовет очень немалую задержку по введению пересвета в строй. Да и победа тоже. А откуда стволы?» «С Ростислава. А что?» Тогда, простите, Роберт Николаевич, но ваше решение, на мой взгляд, неразумно. У Эссена затеплилась надежда. Можно узнать, почему? Разумеется. Вы должны думать о проблемах всего флота, и, в частности, не вдавались. Но, по-моему, перед принятием этого решения со своим флокартом не посоветовались. Я не ошибся? Не ошиблись. Вы к чему, Николай Отович? К тому, что мне было легче. Я думал в основном о своем броненосце, И навел кое-какие справки. Орудия пересветы Ростислава одинаковы, а вот Победовские на 5 тонн тяжелее, каждые Представляете себе проблему с установкой? Верон молчал. С полминуты. Он не раздумывал над принятием решения. Все было уже ясно, просто не хотел, чтобы в ответе Эссену прорезались те эмоции, что клокотали на данный момент в душе адмирала. Наконец, слегка успокоившись, командующий выдавил. — Благодарю за информацию, Николай Отович. — Ступайте. орудие будут отправлены на ваш броненосец. Каперанг прекрасно понимал, что собеседнику сейчас не того, чтобы выслушивать слова благодарности, встал, быстро попрощался и вышел. Только оставшись в одиночестве, Верон позволил себе грохнуть кулаком по столу и сложно сочиненно выматериться. — Полковника Берсенева ко мне! Срочно — Срочно! — приказал адмирал флаг офицеру через несколько минут. Флагманский артиллерист прибыл через четверть часа. «Разрешите ваше превосходительство?» «Проходите, Федор Аркадьевич, присаживайтесь». Комфлота нашел в себе силы изобразить любезные выражения лица. «Чем сейчас заняты?» «Работаем над планом проверки качества снарядов. Если помните, после боя многие высказывали сомнения по поводу их полноценности». Часто наблюдались явные поражения судов противника с совершенно неадекватными результатами. Подозрительно велик процент неразрывов. — Хорошо. Дело важное, — кивнул Вирон. — Но я пригласил вас по другому поводу. — Слушаю, Роберт Николаевич. Три дня назад вы доложили мне о прибытии четырех десятидюймовых пушек. Помните? — Конечно. — Для какого корабля они предназначаются? — Разумнее установить на пересвет, но при небольшой доработке вполне можно и на победу. Однако тогда возникнет проблема с быстрым возвращением в строй броненосца Эссена. Да? А почему я узнаю об этом только сегодня? Да еще и только после прямого вопроса на эту тему. Возникла пауза. Адмирал ждал, а полковник подыскивал слова для вменяемого ответа. Давать ответ честный? Потому что опасался услышать, это мне решать, на какой броненосец лучше отправить данное орудие. До жути не хотелось. Я подумал, что вы, вероятно, знаете о некоторых отличиях в артсистемах этих двух броненосцев. Не очень уверенным голосом, наконец, проговорил Берсенев. Серьезно? Вы уверены, что командующий и так все знает? А зачем тогда скажите на милость ему флагманские специалисты? «Телеграмму о прибытии четырех новых стволов мне мог бы доставить и шустрый матрос. Полковник для этого не требуется. Я не прав?» И снова молчание в ответ. Артиллеристу было что сказать, но он благоразумно решил воздержаться от возражений. Вирен же, слегка выпустив пар, несколько смягчился. «Я, конечно, несколько утрировал свою мысль, Федор Аркадьевич, но прошу учесть на будущее. Год назад я был лишь командиром крейсера. И физически не могу знать всех нюансов по поводу каждого корабля на флоте, которым, кстати, тоже командую временно, пока либо не выздоровеет Зиновий Петрович, либо не пришлют кого-нибудь из России. Не стесняйтесь в следующий раз перегрузить меня лишней информацией. Вы меня поняли? Так точно ваше превосходительство. Можете быть свободны. Следующими вызванными были Стэмон и Одинцов, командиры Богатыря и Амура выделенных для очередной операции по усложнению жизни несговорчивых островитян. Итак весь день. К вечеру Роберт Николаевич чувствовал себя выжатым, опустошенным. Возникла мысль, что при таком режиме можно запросто присоединиться к рождественскому в ближайшее время.